Глава пятая. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Года 1577-1582. Переговоры с Австрией. Договор с Даниею. Дела крымские. Переговоры и война с Баторием. Чудесное дело московских пушкарей. Взятие Полоцка-Сокола. Письмо Курбского. Собор в Москве. Посольство к императору и к папе. Завоевание Великих Луг. Бедствие России. Седьмое супружество иоанова Неслыханное уничижение. Письмо к Баторию, ответ его. Посольство от папы. Славная осада Пскова. Шведы берут нарву, переговоры о мире, заключение перемирия, сына убийства, мысль Иоанова оставить свет, врач Строганов, беседы Ивановы с римским послом. Торжествуя в Москве свои ливонские завоевания, презирая Баторию и Швецию, Иоанн, кажется, не видал не угадывал великих для себя опасностей. Однако ж искал союзников, писал к новому императору Рудольфу в ответ на его уведомление о кончине Максимиляновой, Изъявлял готовность заключить с ним договор о любви и братстве, посылал в Вену дворянина Ждана Квашнина в надежде склонить цесаря к войне с общим недругом, чтобы изгнать Стефана, разделить Польшу-Литву, Наконец, ополчиться со всею Европой на султана – главная мысль его времени, внушенная папами императором. При дворе венском жил тогда знаменитый беглец, сиратский воевода Альбрехт Ласка, враг Стефанов, который имел тайные сношения с Иоанном. Государь убеждал его одушевить умом своим и ревностью медленную, слишком хладнокровную политику австрийскую. Заметим, что Квашнин должен был разведать в Германии, дружен ли папа с императором, с королями, испанским, французским, шотландским или советую английскую, усмирились ли внутренние мятежи во Франции, какие переговоры идут у цесаря с нею и с другими державами, сколько у него доходу и войска. Так, со временем Иоанна III, первоначальника державы российской и государственной ее системы, цари наши уже не чуждались Европы. Уже всегда хотели знать взаимные отношения государств, отчасти из любопытства, свойственного разуму деятельному, отчасти и для того, чтобы в их союзах и неприязни искать непосредственные или хотя отдаленные выгоды для нашей собственной политики. Но Квашнин возвратился только с обещанием, что император не замедлит прислать кого-нибудь из первых вельмож в Москву, желая утвердить дружбу с нами. И, к неудовольствию Иоанна, Рудольф жаловался ему на бедственное опустошение Ливонии, не согласное ни с их братством, ни с человеколюбием, ни с справедливостью. Квашнин привез также грамоту от венгерского воевода Роберта, который хваля ум всего царского посланника, молил Иоанна, как второго христианского венценосца, быть спасителем Европы, обещал ему знатное вспоможение золотом и людьми в войне с турками, убеждал его взять Молдавию, отказанную России, умершим в Москве господарем Богданом. Сея письмо было тайное, ибо австрийский кабинет — и издавна опасливый, без сомнения, не дозволил бы магнату венгерскому от имени своего народа сноситься с чужеземным государем о делах столь важных. Роберт уже знал императора, искусного химика, астронома и всадника, но весьма худого монарха предвидел грозу для Венгрии от властолюбия султанов и желал противоборствовать он ему новым властолюбием России, ославленной тогда могуществом, ибо Максимилиановы послы, бывшие у нас в 1576 году, распустили слух в Европе о несметности иоанова войска. Но слабодушный преемник Максимилианов, хотя и ненавидел Батория, хотя и трепетал султана, но не думал воспользоваться союзом царя для того, чтобы взять Польшу и спасти Венгрию. Другим естественным союзником нашим мог быть король датский Фридерик. Несмотря на мир Швецию, он не верил ее дружбе, искал иоановой и в 1578 году прислал в Москву знатных чиновников Якова Ульфельда и Григория Ульстенда с жалобою, что россияне заняли в Ливонии некоторые датские владения — Габзаль, Леаль, Лоде и с предложением вечного мира на условиях, выгодных для обеих держав. Фридерик желал иметь часть Эстонии и способствовать нам в изгнании шведов, хвалясь тем, что он не принял никаких льстивых обещаний врага нашего Стефана но гордые и непреклонные бояре московские, как пишет ульфильд думали только о выгодах собственного властолюбия. Не оказали ни малейшего снисхождения, не хотели слушать ни требований, ни противоречий, отвергнули искренний союз Дании, вечный мир и заключили единственное перемирие на 15 лет, коего условия были следующие. Первое. Король признает всю Ливонию и Курляндию собственностью царя, а царь утверждает за ним остров Эзель с его землями и городами. Второе. Первому не давать ни людей, ни денег Баторию, ни шведам в их войне с Россией, которая также не будет помогать врагам Дании. Третье. В Норвегии восстановятся древние границы между российскими и датскими владениями. Четвертое. С обеих сторон объявляется полная свобода для купцев и безопасность для путешественников. Пятое. Фридерик не должен останавливать немецких художников на пути в Москву. За сей договор, явно выгодный для одного царя, ульфильд лишился Фридериковой милости и на россиян в описании своего путешествия, Клянет их упрямство, лукавый ум, необузданность беспримерную. Желая, если не союза, то хотя мира с Девлет-Гиреем, уже слабым, издыхающим, Иоанн не приставал сноситься с ним через гонцов, если не уступал, то и не требовал ничего, кроме шертной грамоты и мирного бездействия от хана. Дивлет гирей умер. 29 июня 1577-го и сын его, Магмед Герей, заступив место отца, весьма дружелюбно известил о том Иоанна. Сделал еще более. Напал на Литву, разорил и выжег немалую часть земли Волынской, исполняя совет вельмож, которые говорили, что новый хан должен ознаменовать свое воцарение пожарами и кровопролитием в землях соседственных. Иоанн спешил отправить к нему знатного сановника князя Масальского с приветствием, с богатыми дарами, каких до дотоле не видала Таврида, и с наказом весьма снисходительным, например, бить челом хану, обещать дары, ежегодные в случае союза, но не писать их в шертную грамоту, требовать, но без упорства, чтобы Магмед Гирей называл великого князя царем — Вообще вести себя смирно, убегать речей колких, и если хан или вельможа его вспомянуто о временах Калиты или царя Узбека, то не оказывать гнева, но ответствовать тихо, не знаю старины, ведает ее бог, и вы, государи. Столь домогался Иоанн найти сподвижника в новом хане, чтобы обуздать Стефана ужасом крымских, гибельных для Литвы набегов. Но сия политика, счастливая только в государствовании Иоанна III, ни для сына, ни для внука его не имела успеха. Магмед Гирей за свою дружбу хотел Астрахани, обещая отдать нам Литву и Польшу. Хотел также, чтобы царь свел казаков с Днепра и с Дона. Сие требования были объявлены ханскими послами в Москве. Им сказали, что днепровские и донские казаки не зависят от нас, что первые служат Баторию, а вторые — суть беглецы, российские и литовские, коих велено казнить, где явятся в наших пределах, что оружие и вера навеки утвердили Астрахань за Россию, что там уже воздвигнуты храмы Бога Христианского, основаны монастыри, живут, коренные христиане. Магмед Гирей твердил царю, «Ты уступал нам сей город, исполни же обещание Тогда вдовы и сироты ваши могут спокойно ходить в серебре и золоте. Никто из моих воинов не тронет их на самых пустынных дорогах». Между тем он просил четырех тысяч рублей. Государь послал ему тысячу не жалел даров ни для жен, ни для вельмож его, но не достиг цели. Стефан предупредил нас, и, купив постыдное дружество сего атамана-разбойников, мог действовать всеми силами против России. Любя великие дела и славу, но умея ждать времени и случая, Баторий, занятый осадою Данцига, как бы равнодушно видел успехи Иоанновы в Ливонии. Без сомнений знал, что не переговорами, а мечем должно решить дело, однако ж писал к царю, что он удивляется его явному недружелюбию и предлагает не лить крови, будь еще можно согласить миром выгоды, честь, безопасность обеих держав, России и Польши. — Твоя досада неосновательна, — ответствовал ему Иоанн. «Взяв города свои в Ливонии, я выслал оттуда людей ваших без всякого наказания. Ты король, но не Ливонский». Послы Стефановы, воеводы Мозовецкий и Минский, прибыв в Москву в январе 1578-го, торжественно объявили боярам, что король мыслит единственно о спокойствии держав христианских хочет жить в дружбе со всеми и, в особенности, с Россией, что перемирие нарушено неприятельскими действиями царя в Ливонии, что Стефан уполномочил их послов восстановить тишину навеки. Для сего бояре требовали, чтобы король, именуя Иоанна царем, великим князем Смоленским и Полоцком, не вступался ни в Ливонию, ни в Курляндию, ни раздельную с нею, и еще отдал России Киев, Канев, Витебск с другими городами. А паны королевские требовали не только всей Ливонии, но и всех древних российских областей от Калуги до Чернигова и Двины. Видя невозможность мира... Согласились единственно возобновить перемирие на три года, но в русскую грамоту включили слова «Королю не вступаться в Ливонию», чего не было в польской грамоте, и государь, утверждая сей договор обыкновенную присягую сказал «Целую крест соседу моему, Стефану Королю, в том, что исполню условия о Ливонской и Курлянской земли, не отступаюсь». Сановники Карпов и Головин поехали к Стефану быть свидетелями его клятвы и разменяться записями, но сей договор остался без действия и не унял кровопролития. Уже обстоятельства начали изменяться к досаде Иоанна и ко вреду России. Еще в 1577 году шведский адмирал Геленнанкер с вооруженными судами явился перед Нарвою, сжег там деревянные укрепления, умертвил и взял в плен несколько россиян. Другая толпа шведов опустошила часть Кексгольмского уезда. Ревельцы и Шенкенберг-Каннибал также непрестанными впадениями тревожили Эстонию российскую. А воеводы Ивановы Спокойно отдыхали в городах, презирая слабых врагов и своим бездействием вселяя в них смелость. Пишут, что литовские сановники, желая отнять у нас Дюнибург, употребили хитрость. Как бы в знак дружбы прислали тамошним московским воинам бочку вина. Ночью ворвались в крепости, всех их умертвили пьяных. Немцы, служащие баторию, столь же внезапно и легко взяли еще гораздо важнейшее место Вендон, прославленный великодушной гибелью Магнусовой дружины и жестокою местью царя. Оплошные воеводы не видали, не слыхали, как немцы, подделав ключи к воротам вендонским, вступили в город, чтобы резать сонных россиян. В то же время, Сведал Иоанн, что тень мнимого королевства Ливонского, изобретение хитрой его политики, исчезла, наконец, бегством мнимого короля. Измена уже давно замышляемая совершилась. Жертва честолюбия и страха, Магнус, снова присягнув верности к Иоанну, снова обратился к Баторию, заключил с ним договор и тайно уехал из Оберпалина в Курляндию, в городок и Ильтин вместе с юной супругой, которая не без горести пожертвовала ему своим отечеством, хотя и не могла любить дяди, убийцы несчастных ее родителей. Легковерие не было свойственно Иоанну. Он, конечно, не удивился бегству Магнуса, желаб только на время иметь в нем орудие для своей политики, но казался изумленным, винил себя в излишнем милосердии к вероломному и послал знатнейших воевод к Вендену, князя Ивана Федоровича Мстиславского с сыном, боярина Морозова и других, чтобы землю, омоченную там кровью россиян, омочить немецкую. Но воеводы не умели взять крепости, стреляли из пушек и, сделав пролом в стене, удалились, ибо сведали, что на них идут воеводы Баториевы, Дембинский, Бюринг и Хаткевич. С ее неудачу загладили младшие сановники царские, князь Иван Михайлович Елецкий и дворянин Леонтий Григорьевич Валуев. С горстью людей, осажденные в Ленвардене, рижскими немцами и литовским воеводою, не имея хлеба, имея только железо и порох, они бились, как герои в течение месяца, питались лошадиным мясом, кожами и своим мужеством, своим терпением победили неприятеля. Он ушел, оставив множество трупов под стенами. Между тем, шведы и неутомимый шенкенберг анибал сожгли предместье Дерпта, и всех захваченных ими россиян умертвили жен и детей. Не было милосердия ни человечества. Обе стороны в ужасных своих лютостях оправдывались законом мести. В конце лета 1578 года воеводы московские, князья Иван Юрьевич Голицын, Василий Агишевич Тюменский, Хворостинин, Тюфякин приступили к Аберпалину, занятому шведами после Магнусова бегства согласия тамошних немцев. Взяв сию крепости и 200 пленников, воеводы отослали их в Москву на казнь и смерть, должны были идти немедленно к Вендону, но споря между собою о начальстве, не исполняли царского указа. Иоанн с гневом прислал в дербт знаменитого дьяка Андрея Шелканова и любимого дворянина своего Данила Салтыкова, велев им сменить воевод в случае их дальнейшего ослушания. Наконец они выступили. Дав время изготовиться неприятелю и литовцам соединиться с шведами, осадили Вендон, и через несколько дней, 21 октября, Увидели неприятеля за собою, Сопега с Литвою и немцами, генерал Боэ с шведами напали на 18 тысяч россиян, едва успевших построиться вне своих окопов. Долго бились мужественно, но худая конница татарская в решительный час выдала нашу пехоту и бежала. Россияне дрогнули, смешались отступили к укреплениям, где сильную пальбою еще удерживали стремление неприятеля. Ночь прекратила битву. Сапега и бое хотели возобновить ее, ждали утро, но первый вождь московский Голицын, окольничий Федор Шереметьев, князь Андрей Палецкий вместе с дьяком Шелкаловым, равноумным и малодушным в безумии страха уже, «Скакали на борзых конях к дерпту, оставив войско ночью в ужасе, коего следствием было общее бегство. Еще некоторые говорили о долгие чести, их не слушали». Но они говорили, что думали, и явили пример достойный лучших времен Рима, воеводы: боярин князь Василий Андреевич Сицкий, окольничий Василий Федорович Воронцов, начальник огнестрельного снаряда, Данила Борисович Салтыков, князь Михаил Васильевич Тюфякин не тронули с места, хотели смерти и нашли ее. Когда неприятель в следующее утро видя единственно горсть великодушных встаний, всеми силами на них ударил. Акольничева, Татьева, князей Хворостинина, Семена Тюфякина, Дьяка Клубукова взял в плен. Кинулся на снаряд огнестрельный и с изумлением увидел редкое действие воинской верности. Московские пушкари, ужасаясь мысли отдаться неприятелю, повесились на своих орудиях. все люди не мечтали о славе, имена их остались неизвестными. Самое дело не дошло бы до потомства, если бы умный секретарь королевский Генденштейн не внес оного в свою историю с удивлением души благородной, чувствительной к великому и в самых неприятелях. Добычею победителей были 17 пушек, весь обос и множество коней татарских. Число убитых россиян простиралось за 6 тысяч. Так начались важные успехи Баториевы и незгоды Иоановы всей войне злосчастной, но небеславной для России, которая все имела для победы и силу и доблесть, но не имела великодушного отца государя. доселе Сели Иоанн не мыслил искренно о мире, без сомнения думал, что и перемирие не будет утверждено королем с обязательством не вступаться в Ливонию. Ждал вести с одной стороны от послов московских из Кракова, с другой... Отвоевод воевод отчаемом, легком взятии Вендона и не хотел видеть Стефанова гонца, присланного к нему с убеждением заключить особенный договор о городах Ливонских. Встревоженный судьбою нашего войска под Вендоном. Иоанн немедленно ответствовал на письмо Баториева, что он согласен дружелюбно решить судьбу Ливонии, будет ждать для того новых послов королевских в Москву, удивляется невозвращению наших из Кракова и ревностно желает честного мира. Но Баторий уже изготовился к войне, смирив Данцик. 1579 год. Сей опасный враг, изъявляя нам миролюбие, в то же время предлагал Варшавскому Сейму необходимость утвердить оружием безопасность государства. «Имеем двух злых неприятелей», — сказал он, — «крымцы жгут, россияне берут наши владения. Идти ли на обоих вместе или с кого начать?» уже присутствие великого мужа одушевляло вельмож и дворянство ревностью ко благу Отечества. Баторий знал худо язык, но твердо историю Литвы и Польши, исчислил земли, отнятые у них Россию, винил слабость королей, льстил народному самолюбию, указывал на меч свой и слушал рассуждения Сейма, Таврида, Говорили паны. Зависит от султана. Наступательная война с нею может раздражить его. Когда мы будем в Тавриде, атаманы будут в Польше. И что корысти? Сей дикий неприятель всегда грабит и всегда беден. Лучше до времени искать мира с ханом. Государство московское велико и сильно, тем славнее победа. Оно цветет изобилием природы и торговлею, тем более добычи. Решили единогласно воевать Россию. Велели собирать многочисленное войско, обременили неслыханными да налогами владельцев и граждан. Никто не противился, вооружались и платились чувством или с видом усердия. Не обольщая себя излишнюю надежду на собственные силы, Баторий требовал вспоможения от других держав, от султана и папы. Желая снискать особенное благоволение первого, не усомнился нарушить святую обязанность чести, ибо думал, что совесть должна молчать в политике и что государственная выгода есть главный закон для государя. В самое то время, когда Стефан везде искал мира и союза, чтобы усильно действовать против нас, бедный казак Днепровский, родом Волох, славный наездник и силач, одной рукой ломавший надвое подкову и для сего прозванный Подковую. Умел с толпою бродяг нечаянно завоевать Валахию, где властвовал присяжный султанский, друг Баториев, господарь Петр». Оскорбленный таким успехом дерзости, Стефан послал войска изгнать хищника. Но мужественный казак, воеводами и словом Батория, удостоверенный в личной безопасности, сдался им добровольно. Что же сделал король? Велел отсечь ему голову в угодность султану и в присутствии его посла сказал вельможам. Для народного права не раздражу сильного ко вреду государства. Сие вероломство доставило Баторию одну ласку Амуратову. Умный визирь Махмед сказал послам Стефановым в Цареграде, желаем королю славы и победы, возможно, хотя и нелегко одолеть царя Московского, коего один султан превосходит грозою». Папа обещал Баторию ходатайствовать за него во всех кабинетах Европы и прислал меч с благословением Акурфирст Бранденбургский несколько пушек. Король датский, тайно доброходствуя врагу нашему, колебался, ждал следствия, но шведский немедленно заключил с ним оборонительный и наступательный союз. Хан требовал даров от Литвы, и получил их с условием содействовать ей в войне российской. Из Трансильвании шла к Стефану его старая опытная дружина, из земли немецкой рать наемная. Еще не доставала доходов государственных для всех воинских издержек, он умерил расходы двора, Сыпал в казну собственное золото и серебро, занимал где мог, осматривал, учил войско, готовил съестные припасы и, как бы еще, имея много свободного времени, учреждал новые судилища, давал новые уставы государственные, льстил дворянству, утверждал власть королевскую. В Всех обстоятельствах прибыли к нему послы Иоановы, Карпов и Головин, с мирную грамотую. Чиновники королевские долго задерживали их в пути, спорили с ними о титуле обоих государей, отвергали пустое имя соседа, кое царь давал Баторию, хотел равенства. Не таили, что договор, написанный в Москве, останется без исполнения. Встретили послов с честью, но... Баторий, сидя на троне величава, не хотел для них встать, не спросить о здравии царя, и, равнодушный к их неудовольствию, велел сказать им, что они могут идти вон из дворца и ехать назад, что литовский гонец доставит Иоанну ответ королевский. Послы уехали, и вслед за ними король выступил с войском, «Отправил чиновника Лопатинского с письмом в Москву. Но Иоанна уже не было в столице. Зная, что происходило на сейме в Варшавском, долго, не имея вести от Карпова и Головина, слыша о сильном, беспримерном вооружении Литвы и Польши, он сам не терял времени». В общем совете бояр и Духовенство объявил, что настала година великого кровопролития, что он, прося милости Божией, идет на дело отечественное и свое, на землю немецкую и литовскую. Двинул все полки к западу, расписал им пути и места, оставляв войско в 80 городах для их обороны, на берегах Волги, Дона, Оки, Днепра, Двины, указал соединиться главным силам в Новигороде и Пскове, европейским и азиатским, кроме россиян, князья черкесские, шевкалские, мордовские, Нагайские, царевичи и мурзы, древней Золотой Орды, казанской, астраханской, день и ночь – Шли к Эльменю и Пейпусу. Дороги заперлись пехотою и конницую. Зима, весна, часть лета миновали всех движениях. Наконец, поручив Москву князю Андрею Петровичу Куракину, взяв с собой всех бояр, думных дворян, множество дьяков для воинских и государственных дел, царь в июле... Выехал из столицы в Новгород, где все воеводы ждали его дальнейших повелений. Туда прибыли Каоану и наши послы из Литвы с донесением, что Баторий, отвергну перемирную грамоту, идет на Россию, что у него сорок тысяч воинов но что сие число умножается подходящими дружинами из Трансильвании, из немецкой земли и литовскую вольницу. Вот сила неприятеля, замышлявшего потоптать Россию. А царь в одном своем особенном полку имел сорок тысяч дворян, детей боярских, стрельцов, казаков, сверхглавной новогородской сверх Псковской рати, под начальством великого князя Тверского Семеона Бекбулатовича, князей Ивана Мстиславского, Шуйских, Ногтева, Трубецкого и многих иных воевод. Одно слово Иоаннова Могло бы устремить сию громаду на Литву, где народ и дворянство не весьма благоприятствовали воинственным замыслам Стефановым, внутренне желая мира с Россией, и где вопль ужаса раздался бы от Двины до Бога. Но тени Шуйского, Серебряного, Воротынского мечтались в воображении Иоаннову. Среди могил новогородских, исполненных жертвами его гнева, он не верил усердию воевод своих, ни самого народа. Доверенность свойственна только совести чистой. Изгубив героев, царь в время щадил воевод недостойных. Князья Иван Голицын-Палецкий, Федор Шереметьев, запечатленные стыдом вендонского бегства, снова начальствовали врате. Видя опасную войну пред собою, он не смел казнить их, чтобы другие им подобные не изменили ему и не ушли к Баторию. Думая так о своих полководцах, Иоанн считал медлительность-нерешительность благоразумием. Хотел угрожать неприятелю только числом собранного войска Еще надеялся на мир или ждал крайней необходимости действовать мечем и дождался Узнав, что Баториев чиновник Лопатинский едет в Москву, царь велел остановить его в Дорогобуже Сей гонец прислал к нему письмо Стефанова, весьма плодовитое, некрасноречивое, сухое, но умное Стефан писал из Вильны от 26 июня, что наша перемирная грамота есть подложная что бояре московские обманом включили в нее статью о Ливонии, что Иоанн, говоря о мире, воюет сию землю королевскую и выдумал басню о своем происхождении от кесарей римских, что Россия беззаконно отняла у Литвы и Новгород, и Северские области, и Смоленск, и Полоцк, что Карпов и Головин, ничего не сделав, ничего не сказав, Уехали из Кракова, что дальнейшие посольства будут бесполезны, что он, Стефан, с божей помощью решился искать управы оружием. В то же время известили царя, что Баторий уже в пределах России. Честно объявив нам войну, король советовался в сфере с вельможами своими и полководцами, где и как начать оную. Многие из них предлагали вступить в Ливонию, изгнать россиян, осадить Псков, город важный, богатый, но, как они думали, худоукрепленный. Король был иного мнения. Доказывая, что трудно вести войну в Ливонии опустошенной, неблагоразумно оставить ее за собою, опасно удалиться от границ, что лучше взять Полоцк, ключ Ливонии и самой Литвы. Что сие завоевание – надежный щит для их тыла, откроет им Россию, утвердит безопасное сообщение с Ригою посредством Двины, доставит выгоды и для ратных действий, и для торговли. Что должно завоевать Ливонию вне Ливонии. Что полоц крепок, но тем желательнее взять его для ободрения своих, для устрашения неприятеля». Говорил муж великий, его слушались. Войско Стефанова, подобно Анибалову, было составлено из людей чуждых друг другу языком, обычаями, верою. Из немцев, венгров, ляхов, древних славян галецких, волынских, днепровских, кривских и коренных литовцев Батори умел дать ему единодушие и соревнования. Выступив из свира, Он издал манифест к народу российскому, объявил, что извлекает меч на царя московского, а не на мирных жителей, коих будет щадить, миловать во всяком случае. Что, любя доблесть, гнушается варварством, желает победы, а не разрушения, не кровопролития бесполезного. Сказал и сделал. Никогда война не бывала для земледельцев и граждан тише, человеколюбивей сей Баториевой. Говоря как христианин, он действовал как политик. Хотел преклонить себе жителей, ибо хотел завоеваний прочных. В начале августа Баторий осадил Полоцк. Там было мало войска, ибо царь не ожидал сильного нападения на литовской границе, думая, что феатром важных неприятельских действий будет Ливония. Но Полоцк издревле славился своими укреплениями, исправленными, распространенными с 1561 года. Две крепости, Стрелецкая и так называемый Острог, обтекаемые Двиною и Полотою, соединяемые мостом, воздвигнутые на крутых высотах, служили защитою большому городу, сверх его глубоких рвов, деревянных стен и башен. «Князь Василий Иванович телятьевский начальствовал в городе, Петр Волынский в Остроге, князь Дмитрий Щербатый и дьяк Ржевский в крепости, имея довольно запасов и снарядов, много усердия и мужества, гораздо менее искусства, как сказано в наших разрядных книгах, чтобы устрашить неприятеля». И не оставить себе на выбор ничего, кроме победы или смерти, они, захватив несколько литовских пленников, велели их умертвить, привязать к бревнам и кинуть в двину на позорище войску королевскому. Приступ начался с города. Россияне малочисленные сами зажгли его. Оставили, ушли в крепость, где более трех недель оборонялись мужественно. Время им благоприятствовало, лили дожди, бойницы осаждающих действовали худо, обозы их с хлебом тонули в грязи, лошади падали, войско терпело голод, приступало к крепости, но без успеха. Воспользовался ли царь сими обстоятельствами?